Темного почивальни царя Бориса. Одна тусклая лампадка перед иконами не то чтобы разгоняет темноту, но оживляет прячущиеся по углам тени, оживляет мрачные лики святых, словно гневаются святые на государя. Тяжелым сном спит царь. Даже во сне хмурится его чело, даже во сне не отпускают его тяжкие заботы правления. Четвертый год страшный голод царит в государстве. Четвертый год ползут по дорогам вереницы бледных, голодных, измученных людей, больше похожих на оживших покойников. Идут голодные из Рязани, из Твери, из Шуи в Москву. Потому что по всей Руси ходят слухи, что в Москве царь Борис отворил свои закрома и бесплатно раздает неимущим хлеб. Идут ползут из последних сил, падают замертво по обочинам, не дойдя до Москвы. А те, кто и дошли до Москвы, лучше ли им? Небездонны царевы закрома, всем не хватает. И умирают люди на пороге этих закромов, не дождавшись дармового хлеба. Умирают на пути к Москве и перед смертью тянут руки к небу, проклиная неприродного царя, который много обещал но не смог сдержать свое слово, не смог выполнить свои обещания. А от западных рубежей идет войско самозванца. Неужто и правда ожил царевич Дмитрий? Неужто и правда восстал из мертвых отрок, убиенный в Угличе? Не может такого быть. Привезли тогда мертвое тело царевича на Москву. Василий Шуйский привез, племянник главного Борисова недруга. Нарочно его послал Борис, рассчитал, что больше ему будет веры. Люди всех сословий приходили в Кремль, чтобы взглянуть на мертвеца, чтобы убедиться, что за правду умер последний отпрыск грозного царя. Приходили князья и бояре, приходили служилые дворяне и торговый люд, и все в один голос говорили, что это царевич. А теперь... Все в один голос твердят, что в Угличе убили другого отрока, а царевич чудесным образом спасся и теперь идет из польских пределов на Москву, чтобы вернуть себе отцовский престол, отобранный бесчестным боярином. Невелико было поначалу войско самозванца, немного было у него воинов, в честном бою разбили его царские воеводы, многих взяли в плен, но сам самозванец уцелел ушел с малым числом людей, и тут же присоединились к нему новые соратники. Примкнули к нему казаки добеглые да беглые холопы и стали государевы города сдаваться ему один за другим. Стали царские воеводы со своими полками переходить под знамена воскресшего царевича. Потому что не верит народ Борису, не видит в нем природного царя, помазанника Божьего. Не понимает Борис, За что ему выпала такая тяжкая доля? Не понимает, за что не любит его народ. Добром он обещал править, обещал не проливать крови и держит свое слово. Даже за большие вины не рубит головы изменникам-доворам, да обходится ссылкой в холодные края. Но, должно быть, всю его доброту, всю эту непролитую кровь перевешивает кровь одного отрока, убиенного в угличе. Поминают люди грозного царя, молятся за него. А что хорошего он сделал? Большую войну в Ливонии Иоанн проиграл. Отдал недругам земли возле холодного Балтийского моря. А он, Борис, хитрый своей дипломатии, сумел вернуть их. Но разве кто это замечает? Правда, завоевал Иоанн Васильевич много земель на восточных рубежах. Да только это одни слова, что завоевал. Распалась огромная татарская империя, и подобрать обломки ничего не стоило. Да и проку от тех обломков не то чтобы много. Столько людей извел грозный царь своими казнями, что некому было пахать и сеять не только на новых землях, но и на прежних, исконных отчинах. Отсюда и голод. Дает Борис людям хлеб, дает землю, но люди видят в этом не доброту, а слабость. Грозный царь сеял в стране не хлеб, но кровь и горе, а против него никто не смел бунтовать. Что делать? У кого искать помощи и совета? А ведь есть одно средство. Вздрогнул Борис во сне, вздрогнул и проснулся. Какой-то шорох разбудил его. Поднялся он в кровати, вгляделся в темноту. Какая-то тень шевельнулась в углу опочевальни. — Кто здесь? — хотел крикнуть, да голос его не послушался. Шевельнулась тень в углу, показалось лицо с неживыми белесыми глазами. — Кто ты? — не ответила тень. Но Борис и сам вспомнил. Это ведь тот колдун, который много лет назад продал ему чародейскую траву до да заветной часослов. Много раз спасал Бориса тот часослов, и от царева гнева, и от мятежных бояр. Может быть, и сейчас он ему поможет. — Чего тебе надобно, старик? — прошептал Борис. Не ответил ему колдун, шагнул из темноты на свет, подошел к иконам. Свет лампады отражается в белесых глазах, как в двух тусклых зеркалах. — Чего ты хочешь, старик? — повторил Борис чуть громче. — Зачем ты пришел? Зачем разбудил меня посреди ночи? Хочешь получить плату за свой часослов? Мало я тебе заплатил в тот раз. Что ж, заплачу еще? Есть деньги в моей казне. Хочет Борис встать? Да не может. Не слушается его тело, словно связан царь по рукам и ногам. Хочет царь позвать на помощь слуг своих верных, стрельцов охраны? Да не может. Не слушается его голос. А слепой колдун подошел к киоту с иконами, запустил за киот руку, пошарил там и вытащил палисандровый ларец. Ларец, в котором хранил Борис заветный часослов. «Стой!» — хочет крикнуть ему Борис. «Стой! Возьми, что хочешь! Возьми кошель золота! Возьми драгоценный крест наперсный из самого царьграда привезенный!» Хочет крикнуть, да выходит только хриплый шепот, никому не слышный. От страха, от бессилия потемнело у государя в глазах. охватила его тяжкая истома, и повалился он на кровать, забылся тяжелым сном без сновидений. «Батюшка, свет мой!» — трясет кто-то Бориса, будет его. Открыл глаза царица Мария. «А? Что? Что случилось?» «Что с тобой, свет мой?» — кричал ты во сне, стонал, будто муку терпел смертную. Нет, ничего не помню, протер Борис глаза. И тут вспомнил ночное видение, вспомнил колдуна с белесами глазами, вспомнил, как тот достал из закиота палисандровый ларец. Нет, сон это был! Как мог колдун пройти во дворец, в самую царскую опочевальню? Не пропустили бы его стрельцы, остановили бы слуги постельного приказа! вскочил Борис. Подошел к киоту, запустил руку, нашел там палисандровый ларец, вздохнул с облегчением. Да только открыл ларец, а в нем пусто. Нет в нем заветной книги, нет запретного часослова. «Батюшка, свет мой!» — воскликнула царица Мария. «Что с тобой? На тебе лица нет?» Не отвечает Борис, глядит по сторонам, тяжело дышит, глаза чуть из орбит не вылезают. Закричала царица раненой птицей. Набежали в опочивальню слуги, да приближенные позвали немца лекаря. Тот взял царя за руку, послушал, пальцем в грудь постучал, в глаза посмотрел, пустил ему кровь. Вроде полегчало Борису Федоровичу. Отдышался, смог говорить. Велел позвать начальника стрелецкой сотни, которая минувшей ночью несла караул. Пришел стрелецкий начальник. Спрашивает его государь, кто приходил ночью в мою опочевальню? Стрелецкий начальник крестится, в грудь себя бьет. Никто, государь-батюшка, никто не приходил. Никого мои орлы в твои покои не пропустили бы. Послушал его царь, головой покачал. Велел всем уходить. Одного оставил ближнего слугу, Миколу. Царица Мария не хотела уходить, но государь на нее Строго прикрикнул, чего прежде не бывало. Огорчилась царица, чуть не заплакала. Все же послушалась, ушла, понурившись, перекрестив напоследок Бориса Федоровича. Велел государь Миколе седлать двух коней. Поехал с ним прочь из Кремля, прочь из Москвы на мельницу, возле которой жил когда-то слепой колдун. Спешились возле мельницы. Борис Федорович отошел от нее По узкой тропинке. Вот здесь вроде была лачуга-колдуна. Да только ничего от нее не осталось, ни следа. Огляделся государь, увидел старушонку, которая собирала лесные ягоды, окликнул. Старая, не знаешь ли, где человек, который раньше здесь жил? Слепой. Кондратич, что ли? Знахарь, что травами и заговорами людей лечил? Он самый. Знаю, батюшка, как не знать. Пойдешь по этой вот тропке до большого дуба, там ты его и найдешь. А то провожу я тебя, батюшка, чтобы ты с тропинки не сбился. Поблагодарил царь старуху. Пошел по тропинке. Вот и дуб. А под дубом камень старый замшелый. Огляделся Годунов. Не было поблизости никакого жилья. Ни лачуги бедной. Ни землянки. «Старая, где же он?» Спросил Годунов старуху. «Выходит, обманула ты меня». «Зачем обманула?» Обиделась та. «Мне уж много лет, А отродясь никого не обманывала. Здесь он, здесь Кондратич Под этим камнем похоронен. На кладбище его батюшка Не позволил похоронить, И крест над ним поставить не позволил. Сказал, что чародейство Великий грех». Так что закопали мы его тут, под дубом. И давно его схоронили. Да уж пятый год пошел. Пятый год, — переспросил Борис и почувствовал, как земля уходит у него из-под ног. Он вспомнил темную опочевальню, скудно освещенную единственной лампадой и таящуюся в углу фигуру с белесыми невидящими глазами. Выходит, колдун с того света явился к нему за своим колдовским часословом. Темно стало в глазах царя. Темно, как в опочивальне. Ноги под ним подкосились, и если бы Микола не подхватил его, упал бы государь на траву. Но верный слуга поддержал Бориса, усадил его на коня и повез шагом обратно, в Москву. Через два дня на столе у следователя Дятла требовательно зазвонил телефон. Дятел поморщился. По этому телефону ему звонил только начальник отделения, подполковник Горохов. Все остальные предпочитали мобильный. «Зайди», — коротко приказал подполковник. Дятел тяжело вздохнул и поплелся наверх. Такие вызовы от начальника не предвещали ничего хорошего. Перед дверью начальника он перевел дыхание, пригладил ладонью волосы и вошел. Подполковник сидел за своим столом, обложившись бумагами, и сосредоточенно читал их. Скорее всего, подумал дятел, просто создает видимость крайне занятого человека. По другую сторону стола сидел коллега дятла Виталий Кузнечкин. Вид у него был несколько растерянный и озадаченный. На коленях лежала толстая папка. «А, дятел!» – проговорил начальник, оторвавшись от своих бумаг. «Садись!» – он показал на второй стул. Дятел сел рядом с Кузнечкиным, покосился на его папку. На обложке что-то было написано, но таким неразборчивым почерком, что понять ничего не удалось. «Сейчас минутку!» – подполковник перевернул страницу, удовлетворенно крякнул и поднял голову. «Ты ведь, дятел, занимаешься делом на загородном?» «Так точно», — вздохнул дятел. «Все ясно. Начальник будет песочить его за то, что долго с тем делом возится. Так вот, дело это можно считать закрытым», — проговорил начальник удовлетворенно. «Как закрытым?» — удивился дятел. «Почему закрытым?» «Зачем закрытым?» «Закрытым ввиду смерти главного подозреваемого». «А кто у нас главный подозреваемый?» Начальник повернулся к Кузнечкину и проговорил с обычной своей хищной улыбкой. Должно быть, в древние времена также улыбался саблезубый тигр над тушей поверженного мастодонта. «Расскажи ему, Кузнечкин». Кузнечкин подтянулся, можно сказать, сел по стойке смирно, раскрыл папку, преданно уставился на начальника и заговорил. Вчера в дежурную часть поступил сигнал. «Ты не мне рассказывай», — остановил его подполковник. «Ты вот ему рассказывай, Ивану Сергеевичу». Дятел удивился. Начальник впервые назвал его по имени-отчеству. К чему бы это? Кузнечкин повернулся к нему и снова начал. «Вчера, значит, в дежурную часть поступил сигнал, что на пустыре неподалеку от Витебского вокзала имел место взрыв» группа само собой выехала на место происшествия и установила что в подлежащем сносу кирпичном гараже на этом пустыре произошел самоподрыв подозреваемого во время сборки самодельного взрывного устройства то есть бомбы сам подозреваемый в результате подрыва разлетелся на множество фрагментов пока все понятно дятел перебил подчиненного подполковник все понятно только одно непонятно какое отношение это имеет к делу на загородном? Где загородный, а где пустырь возле железной дороги? Сейчас тебе все будет понятно. Продолжай, Кузнечкин. Криминалисты обследовали помещение гаража и фрагменты взрывного устройства и иден, идне, идентифицировали детали от пистолета ГЛОК австрийского производства, а также фрагменты источника питания, проще говоря, аккумуляторной батарейки. «И что?» – переспросил дятел, поскольку Кузнечкин сделал паузу. «А то, что фрагмент источника питания идентичен такому же фрагменту, найденному на месте взрыва автомобиля Mazda на Загородном проспекте. Кроме того, на фрагменте источника питания найден серийный номер, по которому удалось установить, что этот источник, это батарейка, принадлежит к той же серии, что и использованная при том взрыве». Кроме того, убийство гражданина Хват, Хвата, там же на Загородном, было совершено из пистолета ГЛОК. «Теперь тебе все понятно, дятел», — проговорил начальник и снова выдал свою фирменную саблезубую улыбку. «Таким образом, считаем установленным, что некий злоумышленник совершил два убийства, одно с использованием пистолета ГЛОК, другое...» при помощи самодельного взрывного устройства. После этого он планировал следующее убийство, для чего собирал еще одно взрывное устройство. Ну, и не рассчитал, устройство взорвалось и тю-тю. — Оно, конечно, тю-тю, — согласился дятел. — Но какие мотивы были у тех двух убийств? — С мотивами как раз все ясно. Нашему киллеру заказали убить гражданина Ящерова. — Ящерова? переспросил дятел. «А ящеров-то этот кому понадобился?» «Как выяснилось, у Ящерова...» Подполковник выразительно взглянул на подчиненных. «У Ящерова было богатое криминальное прошлое. И наверняка кто-то из его прежних подельников затаил на него зло и сейчас заказал его убийство. Но ведь машина была не его. Он в ту машину случайно сел, по недоразумению». Видимо, эта случайность была хорошо подготовлена. Киллер все рассчитал. Знаешь, как говорят, хороший экспромт должен быть тщательно отрепетирован. Допустим, недовольно протянул дятел. Но при чем тут первое убийство? А вот первое убийство произошло, скорее всего, по ошибке. Мы выяснили, что в момент того убийства Ящеров находился неподалеку. Может быть, киллер просто промахнулся. Такой профессионал и промахнулся. И на старуху бывает проруха. Может, он чихнул во время выстрела, рука дрогнула. Но постойте, мы ведь установили, что первая жертва, то есть первый убитый, это никакой нехват, а Сергачев — сотрудник страховой компании, замешанный в деле Веригина и считавшийся тогда же убитым. Ну вот опять ты! — подполковник поморщился. Когда было это дело Веригина? — Пять лет назад. Вот именно, пять лет назад. И оно давно закрыто. А ты, дятел, все долбишь и долбишь. — Но, Николай Иванович, там действительно много непонятного. Более чем непонятного. Дело Веригина нужно заново открыть. — Открыть? Да с какого перепугу? Нужно тщательно обследовать квартиру Веригина и другую, двадцать шестую квартиру. Между ними наверняка есть проход. В день убийства в тот дом пришел якобы телемастер, который обратно не вышел. Так вот, у меня есть версия, что под видом телемастера в подъезд проник сообщник Сергачева. Дятел, ты сам-то себя послушай, квартира обследовать. Через пять лет раньше это нужно было делать, а сейчас все, поезд ушел. Обе эти квартиры сменили владельцев, то есть купил две квартиры, один такой лучше о нем вообще не говорить. И он в них сделал ремонт с перепланировкой, так что сейчас там что-то искать не имеет смысла. Ничего там не осталось. Но можно поговорить с рабочими, которые делали ремонт. И рабочие давно вернулись в Таджикистан или куда там еще. Все, дятел, ты не понимаешь, если я говорю все, значит все. Повторяю для идиотов, квартиру купил очень большой человек. И беспокоить его по всякой ерунде я тебе не советую. Нарваться можешь так, что не только я, а и высшее начальство. Он поднял глаза к потолку. Тебя не спасет. Да и не станет этого делать, потому что... Кому ты, дятел, нужен-то? Я понимаю, Николай Иванович. Дятел пригорюнился. А если понимаешь, принимайся за новое дело. Ограбление винного склада возле пяти углов. Серьезное дело. Двери автогеном, сторожа наркозом. Взяли десять ящиков водки с добрым утром. Имея в виду, дело на моем личном контроле. Знаешь, какому человеку этот склад принадлежит? Твое счастье, что не знаешь. Дятел успел еще поймать сочувственный взгляд Кузнечкина, но тот тут же отвел глаза и сделал каменную физиономию. Ирина поглядела на телефон и увидела там семь звонков от Варвары из офиса. Так ее на работе потеряли. Но отвечать она не будет, сил просто нету. Ладно. «Завтра, все завтра». Ирина так устала за день, что заснула, едва ее голова коснулась подушки. И приснился ей сон. Снилось Ирине, что идет она по узкой тропинке через лес. Лес этот темный, мрачный, нелюдимый. Ни птицы в нем не поют, ни цветы не цветут. Только колючие ветки тянутся с обеих сторон тропинки, норовят схватить Ирину за одежду, поцарапать ей лицо. Только подозрительный шорох раздается в чаще, будто крадется там кто-то большой и опасный, ждет подходящей минуты, чтобы напасть. Наконец, расступились заросли, впереди послышалось журчание. Показался ручей с запрудой. Возле запруды полуразрушенная мельница, а чуть в стороне приземистая, почти вросшая в землю лачуга с соломенной крышей. Подошла к этой лачуге Ирина. Постучала негромко в дверь. Окликнула хозяев. «Эй! Есть тут кто? Темнеет в лесу. Впустите меня до рассвета. Ночь переждать. Света дождаться». Донесся изнутри чей-то голос. «Заходи». Так, по крайней мере, Ирине не послышалось. Ирина дверь толкнула. Внутрь вошла. Темно в лачуге, еще темнее, чем снаружи. В глубине горит тусклая свечка. Не столько освещает лачугу, Сколько оживляет тени по углам. Заставляет их шевелиться, колыхаться. Перед свечой, спиной к входу, кто-то сидит. Из-за темноты не разглядеть Ирине хозяина. Только кажется ей, что это старый колдун. С белесыми бельмами на глазах. Склонился колдун над старинной книгой. Что-то тихо бормочет. Страшно Ирине. Но делать нечего. Нужно свой страх превозмочь преодолеть», — окликнула хозяина. «Дяденька, можно я у вас в уголочке посижу? Утро дождусь. Я много места не займу». Пробормотал хозяин в ответ что-то невразумительное. Да Ирина не расслышала. «Что вы сказали, дяденька?» — переспросила она. «Что долги свои надо отдавать». «Долги? Разве я кому-то должна?» «А как же? Все мы кому-то должны. Должны людям, которое нам добро сделали. С этими словами повернулся хозяин, на свечку дунул. Не погасла от этого свечка, а только ярче загорелась, так ярко, что осветила всю лачугу. И хозяина осветила. И увидела Ирина, что вовсе это не слепой колдун, не горбатый старик, а существо вроде как женского пола и неопределенного возраста, облаченная в лиловый спортивный костюм огромного размера, покрытый пятнами всевозможных оттенков и кокетливую соломенную шляпку с грязно-голубой шелковой лентой. Рядом с этим созданием на полу лачуги стояла большая пластиковая сумка из тех, что прежде называли «мечта оккупанта», наполненная какими-то подозрительными свертками и пакетами. «Ляля!» -ля – удивленно воскликнула Ирина, узнав это колоритное существо и тут же проснулась. Было уже утро. Солнце ярко светило в окно. Ирина очень отчетливо вспомнила свой сон и поняла, что в этом сне прозвучала правда. Долги свои нужно отдавать. Та же Ляля сделала ей так много хорошего. Да что там, жизнь ей спасла, а Ирина про нее и думать забыла. Она полежала еще немного и осознала, что сегодня суббота. А это значит, что на работу идти не надо. И объяснение с начальством откладывается на два дня. Что ж, это радует. Она поднялась, приняла душ, хотела выпить кофе да передумала. Решила не откладывать дело в долгий ящик и поехала на загородный проспект. И уже по дороге поняла, что явно поторопилась. Вряд ли Ляля встает в такую рань. Выйдя на знакомом углу, Ирина огляделась. Ей все же очень хотелось кофе. Совсем рядом она увидела небольшую, судя по всему, симпатичную кофейню и направилась к ней. Но уже войдя, услышала внутри звуки скандала. «Убирайся прочь!» — говорила официантка, сухопарая блондинка средних лет. «Мне после тебя придется не только уборку делать, еще и дезинфекцию!» «Ну, мне бы только пирожное!» Плаксивым голосом отвечала ей обрюзгшая особа в розовой куртке. «Очень я эти пирожные люблю. У меня деньги есть. Ты не думай, деточка, что я попрошайничу, я тебе заплачу». Приглядевшись, Ирина узнала Лялю. Та сменила верхнюю одежду, видимо, перешла на летний гардероб. Куртка была когда-то фирменная, но такая засаленная и рваная, что с трудом можно было определить ее первоначальный цвет. На правой поле была большая прожженная дыра. На которую пришита заплата из серого брезента. Не иначе профессора работа, усмехнулась Ирина, заметив, как неумело пришита заплатка. Не нужны мне твои деньги! огрызалась официантка. Я к ним и прикасаться-то не хочу. Еще не хватало. Заразу какую подцепить, потом на лечение больше потратишь. Ну, зачем вы с ней так сурово? вмешалась в ссору Ирина. Она ведь тоже человек. А тебе что нужно? обернулась к ней официантка. Вроде приличная женщина, а за эту дрянь вступаешься. Сама бы, небось, с ней за стол не села. Это вы зря так считаете. Ирина вытащила из сумки старинную книгу, раскрыла ее на первом попавшемся месте и начала читать с выражением. Пойду из избы в сени, из сеней во двор, из двора в ворота, под красно-солнышко во чисто поле. В чистом поле стоит церковь, Сами царские двери растворяются, сама я от людской злости, от немилости заслоняюсь, заговариваюсь. Эй, это что ты такое говоришь? Официантка удивленно уставилась на Ирину. Ты что это такое делаешь? Ничего, книжку читаю. Кто обо мне худое скажет либо подумает, тому пути не будет. В лесе лесок, в море песок, а не без звезды вовеки веков. Что? Что это? Официантка провела рукой по лицу и этим движением словно стерла с лица злое и раздраженное выражение. «Ну ладно», — проговорила она примирительно, — «у нас все равно пока никого нету. Так и быть, пускай она посидит, съест пирожное, выпьет чаю. Или тебе кофе?» — спросила она Лялю. «Мне бы капучино», — протянула та мечтательно. «Вот, слышали, ей капучино, а мне американо с молоком» пирожных». «Ляля, ты какие пирожные любишь?» «Ой!» Ляля растерялась. На лице ее расцвела мечтательная улыбка. «Раньше-то такое пирожное было, алые паруса. Там такой вкусный крем из сгущенки, а сверху еще вишенка. Так, наверное, сейчас уже таких не делают». «А чего же не делают?» обиделась официантка. «Вот, пожалуйста, точно то самое, что вы говорите, только название у него поменялось». Теперь оно называется венское наслаждение. Но вы не думайте, это то самое, те же алые паруса. — Ну, значит, давайте нам два таких пирожных, — распорядилась Ирина. — А можно еще корзиночку с ягодами? — Все можно. У нас сегодня праздник. Через несколько минут официантка заставила стол чашками и тарелками. При этом в глазах у нее были удивление и растерянность, как будто она сама себя не понимала. Ляля -ля в детском восторге оглядела пирожное. Она никак не могла решить, с чего начать. Наконец взяла венское наслаждение и откусила приличный кусок. «Вкусно!» — проговорила с набитым ртом. «Вот ведь, говорят, люди злые, а к ним нужно просто правильный подход найти. Вот попросила я ее по-хорошему, и все она принесла». «Ты попросила?» — Ирина тихонько засмеялась. «А что?» «Да ничего, ты кушай, кушай!» «А что это у тебя за книжка?» Спросила Ляля, справившись с первым пирожным и приступая ко второму. «А, это не простая книжка, это удивительная книжка. Хочешь, я тебе из нее почитаю?» «Ну, почитай!» Ирина раскрыла книгу, как всегда на случайном месте, и начала читать. «За морем, за Синим, за морем, за Хвалынским, посреди океана моря...» Лежит остров Буян. На том острове Буяне растет дуб столетний. Под тем дубом сидят семь старцев столетних, по рукам скованных, по ногам связанных. Приходил к ним восьмой старец, приводил к ним рабу Божию без памяти, без разума, по рукам, по ногам спутанную, связанную, злыми духами заколдованную. Возьмите вы, старцы столетние, ножи булатные, ножи каленые, Калите, рубите злых духов!» «Это что за книга такая странная?» испуганно проговорила Ляля. «Я такого никогда не слышала!» «Ну вот и послушай!» Ирина продолжила. За морем за Синим, за морем за Хвалынским, посреди океана моря лежит остров Буян. На том острове Буяне стоит каменный дом о семи дверях, о двенадцати окнах, а в том доме, «Стоят катки железные, а в тех катках лежат тенета шелковые». «Странная какая книга», — протянула Ляля, прижав пальцы к лбу. «Но я ее где-то уже видела. Ах да, у профессора». «Видела, видела», — кивнула Ирина. «А теперь послушай». И она продолжила. «Вы старцы столетние. Возьмите тенета шелковые, свяжите злых духов по рукам, по ногам». Заточите их в катки железные, освободите от них рабу Божию!» Ляля нахмурилась, словно что-то мучительно вспоминая. Ирина продолжила: за морем, за синим, за морем за Хвалынским, посреди океана моря лежит остров Буян. На том острове Буяне сидит птица гамаюн с железным клювом, с медными когтями. Ты птица гамаюн сядь у дома, где стоят катки железные. Где лежат злые духи, шелковыми тенетами связанные. Сиди возле того дома, стереги злых духов, не выпускай их, чтобы была свободна раба Божия, чтобы вернулись к ней память и разумение. Пусть мой заговор будет долог и крепок и нерушим. Пусть будет слово мое крепко! Книга сама собой захлопнулась. Ирина внимательно взглянула на Лялю. Ляля сидела со странным отрешенным выражением лица. Лицо ее при этом удивительным образом изменилось. Оно словно отвердело. В нем проступили осмысленность и определенность. Больше того, в нем проступило едва различимое сходство с актрисой Еленой Лепестковой, которую Ирина видела на афише в подвале у профессора. Конечно, сходство было не очень выражено, да и заметно только Ирине. Но ведь прошло столько лет. Вдруг Ляля завертела головой, словно пытаясь понять, где находится. Потом она уставилась на свою куртку, и на лице ее проступили испуг и растерянность. «Боже!» — Ляля покраснела. «Что это со мной? Как я одета? Это же просто ужас!» Тут же она повернулась к Ирине и смущенно проговорила. «У тебя... у вас есть зеркало?» «Есть, но я не советую, вам это может не понравиться». Дайте, пожалуйста. Ирина тяжело вздохнула, нашла в сумке маленькое зеркальце и протянула Ляле. Та взглянула в зеркало и тут же уронила его, всплеснув руками. Боже, как я выгляжу! Что делать? Меня ведь может увидеть кто-нибудь из знакомых. Ну надо же! Восхитилась Ирина. Вот эта книжка! Как сработала! Это просто чудо! Ляля, ты что-нибудь помнишь о том, что с тобой случилось? То есть, извините вы... «Как вы сказали? Ляля?» -ля Женщина повернула голову, и жест этот убедил Ирину больше, чем слова. «Ах, как давно меня никто так не называл! Только бабушка в детстве!» И если лицо ее, конечно, хранило следы прожитых трудных лет, и одежда, мягко говоря, оставляла желать лучшего, то голос ничуть не пострадал. Глубокий и звучный он просто завораживал. «Пойдемте к профессору!» предложила Ирина. «Профессор? Кто это? Ах, да, кажется, я его знаю. Это ваш друг. Он очень хороший человек. Но он... Но я... Я не хочу предстать перед ним в таком виде. Это невозможно». «А вот интересно», — подумала Ирина. «Как же это действует?» Было похоже, что все, что случилось с Ляли после злосчастной аварии, просто слетело с нее, как шелуха. Но с другой стороны, что-то она помнит. Вот профессора вспомнила, а ее Ирину, кажется, нет. Очень даже возможно, заговорила она горячо. Профессор видел вас все это время, он заботился о вас. Его ничем не шокируешь, наоборот, он будет счастлив, что вы снова стали прежней. Прежний? воскликнула Ляля. Впрочем теперь ей это имя не очень подходило. Какая же я прежняя? Вы не видели, деточка? какой я была прежде. Но вы считаете, что ему можно показаться вот в этом, в таком виде? — Не сомневаюсь. Пойдемте прямо сейчас. Вот только доешьте пирожные. — Что? — Ляля испуганно взглянула на остатки пиршества. — О чем вы говорите? Никаких пирожных, никакого сладкого. Я безобразно растолстела. С этим что-то нужно делать. Нужно немедленно взять себя в руки. — И еще, деточка. Она засмущалась. «Прежде чем идти к нему, я должна хоть что-то с собой сделать. У вас есть тушь, пудра, помада и прочее?» «Конечно, есть», — Ирина протянула ей свою косметичку. «Я, правда, не уверена, что вам подойдет». «Лучше, чем ничего», — пробормотала Ляля и занялась макияжем. Через несколько минут она вернула Ирине косметичку и еще раз оглядела себя в зеркале. «Нет, конечно, это не мой тон, но все же лучше, чем ничего». «Спасибо вам, деточка!» Ирина расплатилась с официанткой, и они с Лялей отправились к профессору. На улице Ляля выглядела смущенной. Она подняла воротник куртки и прятала глаза от прохожих. Наконец они пришли в знакомый двор, спустились к подвальной двери. На этот раз Ирина сама постучала, поскольку Ляля смущалась и держалась у нее за спиной. Из-за двери донесся недовольный голос профессора. «Что там? Я сейчас не принимаю. Приходите в пятницу, а лучше на следующей неделе». «Это мы», — проговорила Ирина. «Это какие же мы?» «Ирина и Ляля, Елена Сергеевна». «Елена Сергеевна? Ну что же вы сразу не сказали?» Профессор поспешно распахнул дверь. На этот раз он был в полосатом пиджаке, но галстук бабочка был прежний. Ирина шагнула вперед. Ляля по-прежнему пряталась у нее за спиной. Профессор ее, однако, разглядел. «Мадам!» — воскликнул он, всплеснув руками. «Вы сегодня удивительно выглядите!» «Да что вы говорите!» — Ляля -ля покраснела, как школьница. «Вы мне льстите, я не причесана!» И она кокетливым движением поправила волосы. «Кстати, мадам, у меня совершенно случайно сохранилось кое-что из вашей прежней одежды!» «Неужели правда?» — Лялины глаза загорелись. «Да. Посмотрите там, в соседней комнате, в шкафу. Я не буду вам мешать». «Боюсь, что прежняя одежда может мне не подойти». Тем не менее Ляля, точнее Елена Сергеевна, удалилась в соседнюю комнату. «Что вы с ней сделали?» — полголоса спросил профессор Ирину, проводив Лялю взглядом. «В ней действительно появилось что-то от прежней Елены Сергеевны». Это просто чудо! Я тут ни при чем, Ирина развела руками. Это все книга. Книга? Ну да. Я должна признаться, что позаимствовала у вас книгу. Я подумала, что вам она все равно не нужна. Ах, книга! Профессор тонко улыбнулся. Что ж, честно говоря, я на нее рассчитывал. Рассчитывали? Значит, вы знали о ее необыкновенных свойствах. «Ну, разумеется. Кстати, вы ее принесли?» «Да. Теперь она у меня постоянно с собой. А вы хотите, чтобы я ее вернула?» «Да. Она уже сыграла свою роль, и больше вам не понадобится. Нужно вернуть ее туда. Туда, откуда я ее взял. Она может еще кому-нибудь пригодиться. За ней уже очередь. «Вот как? Только не говорите мне, что взяли ее в районной библиотеке». Ирина достала заветную книгу из сумки и с явной неохотой протянула профессору. Или вам принес ее случайный человек, который нашел ее на помойке? Не скажу. Профессор улыбнулся. По этому поводу ничего не скажу. Это мой секрет. Но если вы с самого начала знали, что это за книга, почему сами не воспользовались ей, чтобы вернуть прежнюю Лялю, прежнюю Елену Лепесткову? О, все не так просто. Не всякому человеку это под силу. Позвольте привести вам такой пример. Если я дам вам скрипку, пусть даже очень хорошую скрипку, пусть даже это будет скрипка о или Страдивари, вы сумеете сыграть на ней партитуру Баха? Нет, конечно, я скрипку в руках-то никогда не держала, а тут надо учиться многие годы. И не только учиться, нужно еще иметь большие способности – «Абсолютный слух!» «Вы хотите сказать, что у меня есть какие-то способности? Но ведь эту книгу я тоже впервые увидела у вас, и никто не учил меня, как нужно ею пользоваться». «Да, но зато у вас есть способности. Прямо вам скажу, удивительные способности». «Что это за такие способности, и, как интересно, вы их вам не определили?» «Способности у вас редкие». Сейчас они почти не встречаются. Вы умеете превращать на первый взгляд бессмысленные слова в мощные заклинания. Такие люди чаще встречались в прежние времена, особенно в средние века. Чаще это были женщины. И часто им приходилось расплачиваться за свои способности, иногда даже собственной жизнью. — Вы что, не о ведьмах ли говорите? — насмешливо проговорила Ирина. — Ну? Иногда их и так называли. «Вот спасибо-то. Значит, вы хотите сказать, что я прирожденная ведьма?» «Кстати, не вижу в этом ничего плохого. У вас просто есть дар придавать определенным словам магическую силу. Поэтому я и сделал так, чтобы эта книга попала вам в руки. Это все равно, как дать скрипачу прекрасную скрипку. А теперь мы вернем ее, как возвращают скрипку после концерта». «На ней еще кто-нибудь сыграет». «А как вы эти способности вам не разглядели?» «Ну, видите ли...» «Ага, у вас тоже есть определенные способности. Если я в средние века могла стать ведьмой, то вы, наверное, были бы инквизитором. Ведьм пачками на костре сжигали». «Ну, вы преувеличиваете. В это время рядом раздалось деликатное покашливание. Ирина и профессор обернулись и увидели в дверях комнаты Лялю, точнее, Елену Лепесткову, потому что от прежней Ляли почти ничего не осталось. Куда делся растерянный мутный взгляд, немытая пакля волос, неловкие движения, неуверенная походка? Ничего этого теперь не было. Перед ними стояла женщина не первой молодости, конечно, но с абсолютно прямой спиной и красиво посаженной головой на длинной шее. И платье, конечно, абсолютно не модное платье, которое валялось у профессора в не очень хороших условиях много лет, но за тот цвет очень подходил к глазам Елены, темно-синим, с мягким блеском. «Боже мой!» – профессор молитвенно сложил руки. «Боже мой! У меня нет слов!» На Иринин женский взгляд платье было узковато в груди и талии, но Елена умело прикрыла недостатки шалью. «Ну?» – она строго спросила Ирину, поскольку профессор, что называется, выпал в осадок, и вразумительного разумительного ответа от него в ближайшее время ждать не приходилось. «Худеть», – честно ответила Ирина, – «и... что-то надо сделать с лицом. Первым делом волосы и брови. Брови удивительно меняют женщину, а так... ничего». «Ну, ничего так ничего, хоть люди не испугаются», – весело сказала Елена. Пошла я, дел много очень, и вдруг пропела чистым глубоким голосом Целую ночь соловейном насвистывал, город молчал, и молчали дома. Белая каца и гроздия, душистые. Вот и все, грустно сказал профессор. Отцвели белые акации грозди душистые. Какая женщина! Больше ее не увижу. Но мне и так повезло встретить ее на своем пути. Гулким басом загудели колокола на дворцовой звоннице. Заревели большие трубы, извещая всех собравшихся в кремлевской трапезной царедворцев о явлении государя, царя и самодержца московского Бориса Федоровича. Замерла вся огромная палата, замерли все царские гости, князья и бояре старинных родов, служилые люди и приказные дьяки, лучшие люди московские. Не так много их собралось в палате, как бывало. В три ряда стоят здесь длинные богатые столы, по десяти столов в каждом ряду но половина мест за теми столами пустуют. Где же остальные? Кто в войске самозванца, кто в своем имении отсиживается, ждет, когда пройдут лихие времена? Парчой и бархатом покрыты длинные скамьи. Да неуютно, неудобно сидеть гостям на этих скамьях. Не знают гости, что будет завтра. Идет на Москву войско иноземное. Во главе того войска Идет воскресший царевич. Что принесет этот царевич московским людям? Кому-то почести и казну, кому-то опалу и смерть. Стихли трубы, отгудел колокольный звон. Наступила гулкая, тяжелая тишина. Вошел в палату Борис Федорович. Всего семь лет просидел он на московском престоле, а как за те годы изменился? Был он... Красив лицом, крепок телом, на щеках румянец играл, как вешняя заря. Глаза пылали, как у ясного сокола. Сейчас же стал бледен, глаза потухли, спина сутулилась. В дорогие парчевые одежды облачен государь, жемчугом и самоцветами расшитые. Но не красят его те одежды, не сверкают те самоцветы. Не стар еще годами государь, в самом возрасте, но подточили его заботы и невзгоды, подточила его тайная вина, как червь точит крепкое с виду дерево. Зашептались царедворцы. Болен государь, не Одной ногой стоит он уже в могиле. Сможет ли устоять перед самозванцем? Удержит ли в руках кормило государства Московского? А что, если умрет государь? Какой бы ни был, он царь, ему крепкую присягу давали, ему клялись хранить верность. Кроме того, Борис хитер, ловок, опытен и расчетлив в придворной игре. Умеет, когда нужно, привлечь к себе сердца людские. Умеет составить хитрую интригу. Сможет ли заменить его наследник, царевич Федор? Зашептались царедворцы, но все же встали, хоть и неспешно поклонились государю. Медленно прошел Борис между рядами столов, медленно прошел, оглядывая гостей, пытаясь прочитать по их лицам тайные мысли, пытаясь понять, кто из них верен от всего сердца, кто затаил в душе злобу и предательство. Дошел царь до своего места, до высоких резных кресел, покрытых тяжелой парчою, остановился перед креслами окинул взором приближенных, поклонился на все стороны, прочел молитву, перекрестился, сел в кресло. Сели и гости царевы, сели и заговорили промеж себя в пол голоса. Оглядел царь гостей, поднял полный кубок и проговорил: «Первую чашу хочу я выпить за воеводу моего Петра Федоровича Басманова». Поднялся Басманов поклонился. «Утешил ты меня, боярин! Разбил нечестивого самозванца! Теперь можно мне спокойно умереть!» Удивленно взглянул Басманов на царя. «Зачем тебе умирать, государь? Тебе еще жить и жить! Да и самозванец, хоть и разбито его войско, снова сумел уйти, новое войско собирает!» Зашептались остальные гости, зашумели. Вдруг царь, Ударил кулаком по столу так, что подскочили золотые кубки. Расплескалось дорогое иноземное вино. Тихо стало в трапезной. Замерли гости, смотрят на царя с испугом и удивлением. «Ждете смерти моей», — проговорил Борис Федорович в наступившей тишине. «Как можно?» — ответил за всех Василий Шуйский. «Денно и ночь на все мы за тебя, государь, молим. Только ли за меня?» «И за тебя, и за семейство твое, за наследника твоего Федора Борисовича, и за царевну Ксению, и за супругу твою!» «То-то!» — проговорил царь, и глаза его вспыхнули. «Будете ли вы верно служить сыну моему, как мне служили?» «Конечно, будем!» — опять за всех отвечает Шуйский. «Тогда клянитесь все сей же час, клянитесь все в верности сыну моему!» видано ли дело, государь?» – подал голос боярин Салтыков. «Таковые клятвы надлежит в храме Божием приносить, перед святыми иконами, а не в трапезной за обедом». «Есть и тут иконы», – Борис показал в красный угол. «Клянитесь в верности государю Федору Борисовичу!» Гости молчали в растерянности. Борис прикрыл глаза и заговорил невнятно, неразборчиво, то и дело запинаясь. На море, на море, на океане, на острове на Буяне стоит дом о пяти, о семи углах. В доме том сидит красная девица. В руках она держит шелковую нитку. Как завяжет она эту нитку, шелковую нитку крепким узлом, так никто ее развязать не сможет, не сумеет, или все же не сможет. Да как же там дальше? — Свет мой, батюшка, что с тобой? — окликнула Бориса царица. — Что ты такое говоришь? — Не мешай, жена! — Борис поморщился, продолжил. — Как этот узел завязан, как крепко этот узел завязан, так и слово наше будет крепко, нерушимо. Как же там? Вдруг царь привстал, лицо его побагровело. Он вскрикнул, показывая пальцем в дальний угол трапезной. «Вот он! Он там! Гоните его прочь!» «Кто, батюшка?» — испуганно проговорила царица. «Кого ты там увидел?» «Его! Царевича! Господь с тобою! Нет там никого!» «Есть! Есть! Я вижу!» И царь упал лицом на стол. Руки его некоторое время дергались, словно пытаясь что-то схватить со стола но потом застыли. Василий Шуйский огляделся и крикнул. «Лекаря! Сей же час позвать лекаря!» Вскоре появился старый лекарь Якоби, пользовавший еще покойного государя Иоанна Васильевича. Стар лекарь, но еще крепок, только на палку опирается. Властным жестом велел всем расступиться. Бояре и придворные попятились, вокруг царя образовалось свободное место. Якоби подошел к царю, взял его за руку, поискал пульс, но не нашел. Повернул государя поудобнее, достал из кармана маленькое зеркальце, поднес к губам Бориса. Немного выждал, убедился, что зеркальце не запотело, и проговорил веско с сознанием важности своих слов. Государь Борис Федорович скончался. Загалдели придворные, зашумели. «Умер царь». «Что-то теперь начнется». Прошел год. Снова наступило лето. Ирина ехала с работы в новенькой бирюзовой Ауди. Притормозив на перекрестке, она взглянула на висящий рядом огромный рекламный плакат или, говоря более современным языком, билборд. На этом билборде Была изображена красивая женщина, явно не первой молодости. Ирина внимательнее пригляделась к билборду. Он рекламировал новый телевизионный сериал с несколько необычным названием «Отцвели уж давно». Главную роль в этом сериале исполняла актриса Елена Лепесткова. «Ну что, неплохо», – пробормотала Ирина. «Вполне себе прилично ее изобразили. Нужно позвонить ей, сказать, что я видела рекламу» поздравить». Но сзади уже сигналили, так что Ирина тронула машину с места. Телефон зазвонил сам через несколько минут. «Ириша», — говорил в трубку Антон, — «тут курьер приезжал, привез приглашение на премьеру сериала этого. Как же...» «Отцвели уж давно», — обрадовалась Ирина. «Хорошо, что ты дома был». «Ага. Приглашение на два лица в субботу. Слушай, я никак не могу. У меня дело важное. «Знаю я, твое дело важно, это футбольный матч будут транслировать, а вы все в баре соберетесь и будете болеть». «Ну да. А сериалы я эти не очень, ты же знаешь. И потом там дресс-код какой-то строгий». «Да кто тебе сказал, что я с тобой туда идти собираюсь?» «А с кем?» – тут же занервничал Антон. «Да уж заранее подобрала себе кавалера», – посмеивалась Ирина. «Это очень старый приятель». «Ну, смотри у меня». «Интересно», – проговорила Ирина, убирая телефон, – «у профессора есть смокинг, но ну, в случае чего возьмем на прокат».